Почему он так выразился? Он хотел распутать один след, но какой не сказал. Я заметил, что он не желал говорить об этом. Возможно, знал недостаточно. Потом мы расстались. Я пригласил его заходить еще, но он так и не пришел. Но Нью-Мельком взглянул на часы. Мне пора идти. Луиза пыталась его удержать. Кто-то убил его. Я должна знать, кто и за что. Я все тебе рассказал. Что он искал, я не знаю. Хотя могу догадываться. — О чем ты догадываешься? Ну, не покачал головой догадки, домыслы, больше ничего. Не исключено, что он не вынес тяжести того, что узнал. Люди иногда умирают от слишком большой осведомленности о страданиях других. Ты сказал, что он напал на след? Мне кажется, след существовал внутри него. След, который был мыслью. Я так до конца и не понял, что он имел в виду. Он искал связь, но какую-то совсем невнятную. Говорил о контрабанде наркотиков, об огромных партиях героина с маковых плантаций в Афганистане, о кораблях, стоящих ночами на рейдах Мозамбика, о скоростных катерах, забиравших груз, о транспортах, в темноте направлявшихся через бесконтрольные пограничные пункты в Южную Африку и дальше по всему миру. Даже после выплаты огромных взяток полиции, пограничникам, прокурорам, судьям, чиновникам и даже ответственным министрам прибыли все равно невероятно велики. Сегодня оборот наркотиков равняется общему обороту туристической индустрии, повышает производство оружия. Хенрих смутно намекал на связь между эпидемией СПИДа и всем этим, откуда он черпал свою информацию, мне неизвестно. «Мне пора». Они расстались возле гостиницы. Я буду жить у чиновника шведского посольства Ларса Хоккенсона. Нунью до да силы поморщился. Интересная личность. Ты его знаешь? Я журналист и обязан знать то, что стоит знать. Как о действительности, так и о людях. Он быстро пожал ей руку и, повернувшись, поспешил по улице. Луиза поняла, что ему очень некогда. Зной мучил ее. Она вернулась в номер. Выражение лица Нунью до да не оставляло сомнений. Он не испытывал ни малейшего уважения к Ларсу Хоккансону. Глядя в потолок, Луиза решала, какую тетиву ей натянуть. Может, ей не стоило связываться с Ларсом Хоккансоном. Но Хенрик-то у него жил. «Я должна найти места, где Хенрик мог оставить следы», — подумала она. Часы показывали четверть десятого. Она позвонила Артуру и по его голосу поняла, что он ждал ее звонка. У нее прихватило горло. Наверное, отец опять не спал всю ночь. Теперь остались только мы. Больше никого нет. Она подумала, что успокоит отца, если скажет, что все в порядке, и она переезжает к человеку, работающему в шведском посольстве. Он сообщил ей, что опять шел снег, совсем густой. За ночь выпало больше дециметра. Кроме того, забирая газеты, он нашел... На дороге дохлую собаку. Что произошло? На нее вроде никто не наехал. Кто-то прострелил ей голову и выбросил на дорогу. Собака знакомая? Нет, не здешняя. Ну как же можно так ненавидеть собаку? После телефонного разговора Луиза осталась в постели. Как же можно так ненавидеть собаку? Она размышляла о том, что рассказал Нунью Досилва. Да Неужели он прав, и причиной чудовищной эпидемии СПИДа был заговор, имевший целью уничтожить всех людей на африканском континенте, и Хенрик тоже попал в эту ловушку?» Мысль показалась ей безумной. Хенрик тоже не мог так думать. Он никогда бы не стал приверженцем теории заговоров, не проверив ее самым тщательным образом. Завернувшись в простыню, Луиза села на кровати, От кондиционера она так замерзла, что по коже пошли мурашки. Что это за след, на который Нунью якобы натолкнулся у Хенрика? След внутри его. Что за тетиву натянул Хенрик? Куда целился? Она не знала, но чувствовала, что к чему-то приближается. Она громко чертыхнулась. Потом встала, долго стояла под холодным душем, собрала чемодан и оплатила счет. И тут появился Хоккансон. Мне пришло в голову, что родись я мальчиком, отец наверняка бы назвал меня Ларсом. Прекрасное имя. Легко произносится на всех языках, кроме разве что китайского. Ларс Херман Улов Хоккансон. Ларс в честь деда по отцу, Херман в честь деда по матери, морского офицера, а Улов в честь короля. Я путешествую по жизни с моими ангелами-хранителями. Но Лусинду ты звал Жульеттой. Зачем тебе приспичило менять ей имя?»